Глава 21. Бекон пер вперёд с энтузиазмом дикого бизона, торопящегося на случку и с присущей этому зверю неостановимой мощью. Дух охоты охватил каждую клеточку необъятного тела. Впереди было сафари, котором не каждому доводится поучаствовать и решиться на самоучастие тоже сможет далеко не каждый. Среди ангелов все мужики такие, кто-то меньше, кто-то больше, но каждый зависим от богатых на адреналин приключений, от долгого спокойствия начинается самая настоящая ломка. Даже трофеи и сопутствующие им благосостояние не имеют решающего значения, они вторичны. Основная мотивация – это жизнь на грани фола, постоянное подтверждение, что ты можешь то, чего не могут другие, встать на ступень выше скучных обывателей, отторгнуть обыденность размеренной жизни с ее надуманными и пошлыми ценностями – вот что важно. Хоть Бекон и выжил мямлю досуха, получив всю возможную информацию, маршрут приходилось корректировать прямо на ходу. Ориентиры были однотипными, приходилось ломать голову, та ли это посадка или всего лишь похожая, по этой дороге в прошлый раз ехали или нет, и так за разом раз. Мямля даже вспотел и покрылся красными пятнами от напряженной работы извилин. А жила рация в головной машине, оператор дрона, летевшего высоко над колонной, доложил о находке. Камера квадрокоптера зафиксировала далекое кольцо карьера с пятном черного кластера поблизости от него. Наконец-то нашли. Другого такого сочетания примет быть попросту не могло. Бекон оставил мямлю в покое. Искать дорогу больше не было нужды. Куда надо ехать, и так понятно. Колонна перегруппировалась. Впереди ехала машина с рейдером, контролирующим летающего разведчика. Теперь очень многое зависело именно от него. Бекон наговорил в рацию кучу указаний и откинулся на спинку пассажирского сидения. Хорошо. Промежуточная цель достигнута, банда добралась до места. Это значит, что пока все, что делалось, делалось правильно. Если и дальше так пойдет... «Но забегать вперед не нужно. Примета плохая, а в ульи в приметы верят все поголовно». Бекон отдернул себя и выбросил из головы крамольные мысли. Пикапы ангелов выстроились в линейку перед лесопосадкой, не доезжая до насыпи километра два. Лишний раз рисковать не стоило. Не на зайцев охотиться приехали. Деревья с густой порослью кустарника загораживали колонну от возможного наблюдения, а часто попадающиеся в этой местности перелески должны были предотвратить ненужное распространение звука. «Ага, ну-ка левее немного посмотри». Бекон навис над плечом рейдера, стоявшего с пультом управления в руках, и внимательно изучал картинку на мониторе, Вон броневик в кустах стоит, на крыше будки дрон бесхозный. А ну вдоль того склона камеру пусти. Точно не показалось. Видишь кусок маскировочной сетки на камнях? Они по-любому там уже кто бы то ни был. Но эти парни явно не институтские. Рядом уже столпились все члены рейда, которые не были задействованы в охране. Бекон оторвался от экрана, обернулся к ним. Громила хоть и выглядел огромным, неповоротливым мастодонтом, но все же умел молниеносно оценивать обстановку и принимать верные решения. Этого у него было не отнять. «Так, парни, или я сильно ошибаюсь, или времени у нас совсем в обрез. Пузо и ты, дикий, остаетесь здесь и со своими экипажами контролируете тылы, остальные со мной». «Эти машины!» – Бекон пальцем показал какие. «Толкаем вон в тот перелесок! Все, поехали! И пусть удача будет с нами!» До нужных деревьев было не меньше километра, но никто и не подумал возмущаться. Рейдеры молча уперлись в борта внедорожников и стали толкать. Дорога была с небольшим уклоном в нужную сторону, поэтому местами пришлось даже пробежаться. От нового укрытия до карьера рукой подать за считанные минуты долетят, если понадобится. Бекон находился в полной уверенности, что основное действие развернется именно там, внутри кольца каменной насыпи. Конечно, действовать подобным образом без детально продуманного плана не совсем хорошо, но что тут поделаешь, кто не рискует, тот не пьет шампанского». Истина известна еще с гусарских времен. Добыча, которую рассчитывал получить вожак Ангела, выждать не будет. Сорви голову ули, хватает, кому-нибудь да улыбнется удача. Почему бы ему не стать этим счастливчиком? Рейдеры напряженно сидели по местам и разве только копытом не били от возбуждения. С адреналиновым выплеском удавалось справляться с трудом. Все жаждали действия. Оператор квадрокоптера вывел свою машинку над карьером и застыл над экраном. Прозевать момент смерти подобно. Бекон хоть и был отчаянным искателем приключений, возглавлявшим банду лихих головорезов, но свои принципы были и у него. Ангелы никогда не отбирали законную добычу у более слабых рейдеров, хотя имели для этого все возможности – Ещё Бекон был ярым противником так называемой халявы. Внутри него глубоко сидело убеждение, что для хорошей жизни надо много и усердно работать, головой ли, руками ли, но трудиться необходимо. Такие вот странности характера. И сейчас, чтобы получить суперприз, проделав долгий и опасный путь, нужно очень сильно постараться, Участие в предстоящей охоте должно быть настолько весомым, чтобы трофеи оказались заслуженными. А с конкурентами всегда можно договориться тем или иным способом. Или не договориться. Но тогда в ход пойдут другие аргументы. Но это как пойдет. Какой-то ожесточенной злобы Бекон к возможным соперникам не испытывал. «Все люди, все хотят жить» и жить по возможности хорошо. Оставшиеся в прикрытии рейдеры затолкали свой транспорт между деревьев и слегка замаскировали ветками, так, чтобы и в глаза сразу не бросаться, и уехать быстро можно было. Занятий хватало. привести в боевую готовность оружие, распределить посты, оборудовать под них места, суматоха последних приготовлений сконцентрировала все внимание на карьере и никто не заметил сверкнувшей в вышине оптики чужого квадрокоптера. И на старуху бывает проруха. Так говорят, когда бывалый и многоопытный человек совершает необдуманные, даже в чем-то глупые поступки. Со всяким может случиться. Не просто же так народная мудрость пронесла эту пословицу сквозь века. Случилось такое и с монголом. Капитан пересадил одного из операторов к себе в машину и сам не заметил, как поддался азарту погони. Стремление настичь обнаруженную колонну передалось всему экипажу, включая водителя, и он, что называется, поднажал. В итоге Фалькатус далеко оторвался от основной колонны, нарушая стандартное маршевое построение. И все бы ничего, если бы подобное произошло в мирной обстановке или на учениях. Но Улей строго спрашивает за допущенные ошибки. Тут не получится отделаться дисциплинарным взысканием или неудовлетворительной оценкой в табеле. Все оказалось гораздо хуже. Опытный капитан повторил ошибку зеленого лейтенанта. Водитель немного не подрасчитал скорость и не смог вовремя среагировать на тревожный окрик наблюдателя, бронемашину потащила на заблокированных колесах, и она в облаке пыли вылетела из заряда деревьев буквально под нос оставленных в тыловом охранении ангелов. Перечень сценариев дальнейшего развития событий был крайне коротким. Дикие кластеры, нервы натянутые до предела, рядом ошивается опаснейшая тварь, И возможные конкуренты, скорее всего, долго разговаривать не будут. И тут появляется вероятный противник на бешено несущейся машине футуристического вида. При таком стечении обстоятельств даже самый убежденный пацифист отстреляется на поражение. Тем более, что оружие есть у всех и в достаточном количестве. Про то, что среди ангелов-пацифистов отродясь не встречалось, даже упоминать не стоит. «Тормози, твою мать!» – только и успел крикнуть монгол перед тем, как по броне застучали первые пули. Дальше шли очень специфические армейские термины, очень специфические и очень непечатные. «Да что говорить, сдал капитан!» Выбили его из колеи последние события. Стрелок вцепился в управление боевым модулем, но сделать ничего не успел. В тени под деревьями засверкали выстрелы. В броне появилось несколько лишних, незапроектированных инженерами дыр. Лобовое стекло разлетелось осколками в лицо водителя. Крупнокалиберная пуля разнесла ему голову, разбрызгивая по салону крови содержимое черепной коробки. Ойкнул и осел на переднем сиденье командир отделения. Двигатель вдруг перешел на тон ниже и начал работать с перебоями. Звонко хлопнуло, и бронеавтомобиль, содрогнувшийся до взрыва всем корпусом, зарылся в землю левой стороной и заглох. «Пипец, приехали!» Прилетевшая граната вырвала переднее колесо. Стволы орудийной установки задрались в небо, из такого положения только и оставалось, что по птицам стрелять. Звон в ушах, небольшая тошнота и потеря ориентации, в хорошем смысле этого слова, пока капитан боролся с проявлениями легкой контузии, начали подтягиваться основные силы. Когда противник определился и заявил о своих намерениях, все становится гораздо проще. Кто не с нами, тот против нас и никак иначе. На поле боя появился первый водник, наполнив воздух тяжелым рокотом работающего пулемета. В посадке, где скрывался враг, затрещало, полетели сучья. Калибр КПВТ валил деревья еще хлеще, чем канадские лесорубы. Поток бронебойных пуль нащупал цели, среди зеленых насаждений расцвел огненный цветок взрыва и практически тут же взлетел на воздух и сам броневик. Рейдеры противника тоже не сидели сложа руки, их пушка не оставила гибель товарищей без ответа. Пузо и Голый лежали рядом с полыхающей машиной, посеченной осколками. Увидев, с какой огневой мощью пришлось столкнуться, Дикий решил не изображать стационарную мишень. Загнав оставшихся в живых людей в свой пикап, он вырулил из посадки и рванул в сторону карьера. Скорость и маневр – это единственное, в чем гражданский внедорожник мог соревноваться с военной техникой. Оператор слился в единое целое со своим боевым модулем и разряжал стволы, с куда-то позади куда стало ясно через минуту. В зеркалах заднего вида мелькнул угловатый контур еще одного брони автомобиля, периодически появляясь в прогалах между густой растительностью. Дикий рефлекторно прижал педаль акселератора. Попадать под кинжальный огонь крупного калибра ему очень не хотелось. Боковые двери покалеченного фалькатуса распахнулись. Монгол спрыгнул на землю. Уцелевший оператор квадрокоптера помог вытащить раненого стрелка. Две пули угодили ему в бедро и, судя по всему, перебили кость. Капитан рванул зубами упаковку перевязочного пакета. Если не оказать первую помощь, боец не выживет из-за кровопотери и болевого шока. Вход пошел шприц-тюбик из индивидуальной аптечки, стрелок задышал ровнее и перестал стонать. Сейчас полегчает браток. Монгол поднялся, оттирая перепачканные в крови руки. Второй, оставшийся в живых боец оторопило, стоял, хлопая глазами. Парень, скорее всего, в такой переделке впервые, «Да что там, парень, сам капитан, прошедший, как говорится, и Крым, и Рым, уже давно не попадал в такую мясорубку. Это же надо, так как простоволоситься. Неполных три минуты стремительного боя, и две машины выведены из строя полностью, почти со всем личным составом, и это с учетом подготовленности его бойцов. Но весь разбор полетов после, если будет с кем разбирать». Гудя мощными двигателями, подъехали коробки бронетранспортеров. Доехал таки основной калибр. Капитан махнул рукой, приказывая не останавливаться и продолжать движение. Водник проскочил за убежавшими рейдерами несколько секунд назад. Справится ли? Надо поддержать. С зубастыми рейдерами закусились. Давно таких противников не было. «Остаешься с раненым и посмотри здесь, может, еще кому удалось уцелеть», – бросил выжившему парню монгол уже на бегу. Растерянности и испуг читались в вытаращенных глазах бойца, но вытирать ему сопли было некогда. «Не детский сад, заботливых нянек тут нет». Задние двери бронетранспортера раздались в стороны, принимая капитана в недра десантного отсека. Тяжёлая машина выпустила клуб вонючего чёрного дыма и прибавила скорости. Через несколько секунд восьмиколёсные монстры уже продирались сквозь посадку, оставляя после себя широкие полосы подмятого подлеска. Такой силе воли и внутренней организации, как у лидера «Ангелов Тёмного Солнца», многие могут позавидовать. Далеко не каждый человек – Выживающий в непростых условиях этого мира сможет похвастаться подобными качествами, но даже бекон застыл, теряя драгоценные секунды, уставившись на картинку, появившуюся на мониторе. Как бы ни подготавливал себя громила к предстоящему действию, вид появившегося чудовища заставил вздрогнуть даже его». Первым среагировал мямля, ставший постоянным членом экипажа в автомобиле вожака. Он снова уловил необычную отметку на своем радаре и указал направление оператору квадрокоптера. Тот подкорректировал вид с камеры, получая нужный ракурс. «Мама, роди меня обратно! Ну ее ко всем чертям такую экзотику!» Если бы у бекона была стена для охотничьих трофеев, на ней висела бы не одна голова скреббера. Улей никогда не повторялся в своих фантазиях, создавая этих существ. Они всегда были разными, один чудовищнее другого. Но то, что сейчас ползло среди камней заброшенного карьера, было за гранью здравого смысла. И это при том, что здравый смысл в привычном понимании вообще не частый гость на кластерах Улья. Тварь невероятно мощная. Бекон осознавал это как никто другой. Еще немного такого кино и боевой настрой покинет рейдеров. Тянуть дальше было нельзя. Громила откинул пульт дрона в руки оператору и дал отмашку к действию. Внедорожники синхронно завелись и одновременно начали движение, набирая темп. Звуки пальбы ворвались в приоткрытые окна, когда колонна уже поворачивала к въезду в карьер. Просиживать штаны в праздном ничего не делании, оставленном в прикрытии рейдерам, не придется. Ситуация, похоже, усложнилась, но парни взрослые разберутся. У боевой группы тоже задача не из самых легких. Отвлекаться сейчас нельзя.